Но если будете близки к истине, то есть угадаете, мы вежливо попросим вас придумать что-то другое. Ну, а если у вас родится нечто совсем оригинальное и способное к реализации, мы вас, конечно, поблагодарим и тем более попросим. Я был в недоумении. Что же мне делать? Они улыбались. Мол, не в защите, мы живем по странным законам. Затем Лонгсдейл... Взял со стола спичечный коробок и великодушно произнес. Принцип, я вам объясню, он несложен. Смотрите на спички. Я смотрел, а он говорил, манипулируя при этом коробком со спичками, ставя его то на попа, то на живот, то ребром. Вот я, на живот, этикеткой вниз, сажусь в Москве в поезд и еду, у ну, предположим, в Финляндию. Но приезжаю туда, на папа уже другим человеком, потому что на вокзале в Хельсинки после таможенного досмотра мне передают новые документы, с которыми я плыву в Стокгольм, где снова, ребром, получаю документы, сажусь с ними в самолет и лечу. Куда вы сказали? В Канаду? Ну, хорошо, в Канаду. И на подлете к Монреалю в самолете мне передают... Снова на живот, но этикеткой вверх, документы. И через пару часов я, на папа в Торонто или Ванкувере. Вопросы есть? Вопросов не было. И все они удовлетворенно заулыбались. А ведущий, не меняя своего амплуа, мягко произнес. Но дословно так, как только что объяснил вам Конан Трофимович, мы тоже попросили бы вас не писать. ведущий сюжет продолжение когда л покидает телефонную будку до встречи с вагнером остается два с половиной часа решив вести дальнейшее наблюдение л направляется вновь к дому вагнера это один из самых рискованных моментов операции наконец он видит что вагнер выходит из дома и садится в фолькс «Ждет. Потом вдруг выходит его жена, и они вместе отъезжают в машине. Теперь Элл приходит к ясному предположению о том, что Вагнер все же готовит ему ловушку. «Извините, но я это понял уже давно». «Да? Интересно». «Решив принять меры предосторожности, Элл едет в Капитоль, сдает номер, но предупреждает обслугу, что за вещами он приедет позже». На случай, если его установят и организуют преследование, Элл хотел оставить у противника надежду на то, что он вернется за вещами. А затем отправляется на вокзал. Там он покупает билет на поезд до Франкфурта на майне а также билет на экскурсионный автобус до Китцингена. Поезд на Франкфурт отходит в 13 часов ровно, а автобус на Китцинген 15 минутами раньше. После этих приготовлений л идет в ресторан Капитоля завтракать. Из окна ресторана хорошо просматривается трамвайная остановка, куда должен явиться навстречу Вагнер на часах 11.45. Вагнер подъезжает через 10 минут. л только лишь успел заказать пиццу. Выходит из Фольксвагена, но оставляет за рулем жену. Он терпеливо ждет 15 минут и... изредка поглядывая по сторонам. Потом подходит к табачному киоску возле остановки. Вероятно, это был условный сигнал, так как со стороны тоннеля на Цельтисплаце появляются четверо мужчин и подходят к Вагнеру. Некоторое время они что-то обсуждают, поглядывая на часы. Затем один из мужчин поправляет шляпу и к ним сразу же подкатывают две машины, в одной из которых за рулем жена Вагнера. Трое мужчин садятся в «Мерседес», Один вместе с Вагнером в Volkswagen, и все они едут в направлении к вокзалу. Элл, съев пиццу, покидает ресторан и, не сходя в номер, тоже отправляется на такси к вокзалу. Зачем? И так все ясно. Вам. Но вашему герою предстояло выносить приговор. Он видит, обе машины уже на стоянке возле вокзальной площади, Хотя опасаться Эл следует только Вагнера, который знает его в лицо по единственной встрече, это тоже очень рискованный момент. Желая окончательно убедиться в коварстве Вагнера, Эл входит в здание вокзала и останавливается на некотором расстоянии от выхода на перрон, где проверяют билеты. Там Вагнер и двое мужчин, они стоят подле контролера. Держа руки в карманах плащей, Вагнер при этом бесцеремонно вглядывается в лица идущих к поездам пассажиров. Тогда Эл быстро покидает вокзал, надвинув на глаза шляпу, ну, если угодно. Экскурсионным автобусом он отправляется в Китцинген, там ночует и на следующий день оказывается уже в Берлине. Перевербовка Альфонса Вагнера, к сожалению, срывается. Провал. Позже становится известно, что Вагнер действительно сообщил Гелленовскому руководству и о своей прежней связи с советской разведкой, и о передаче ей за деньги материалов на американскую агентуру, и об искреннем раскаянии, и о визите л Его не наказали, потому что он честно намерен был расплатиться советским разведчикам, Однако не виноват, что это не получилось, хотя он делал все, что ему велели. Правда, Вагнеру предложили хранить все происшедшее в глубокой тайне. В 1961 роковом для него году Альфонс Вагнер все еще работает в БНД, занимая небольшой руководящий пост в Нюрнберге, носит подпольную кличку «Вебер» и имеет цифровой псевдоним «2757». Вы сказали о году. Что с ним случилось? Погиб в автомобильной катастрофе. Сгорел. Неужели? Нет, конечно. По-видимому, приговор ему вынесли они сами, и они же привели его в исполнение. Он явно переигрывал. Вагнер знал, откуда возмездие. Не мог подумать на вас. Надеюсь, ему успели объяснить, кто и за что. эл к тому времени уже выполнил свою основную задачу. Более того, дальнейшие события развиваются так. После неудачи с Вагнером, Эл полностью переключается на старого друга Герхарда и, в конце концов, после трудных переживаний морально-этического характера, принимает его предложение о сотрудничестве с БНД. Они вместе перебираются в центр Гелленовской разведки, находящейся в Пуллахе, недалеко от Мюнхена, Там л близко сходится с хорошим знакомым Герхарда, которого я назову Гансом. Ганс ответственный сотрудник БНД, матерый разведчик, когда-то работавший под началом адмирала Канариса, шеф гитлеровской разведки.